«А права у тебя есть?» — недоверчиво спросил он. Я снова предложил деньги. Откажись он, я нашел бы другого. «И правда, это не мое дело», — сказал хозяин. Он схватил деньги и быстро пересчитал. Это были мелкие купюры, в основном по 10 и 5 тысяч лир и только несколько по двадцать тысяч, как будто я украл их в табачной лавке. По-моему, хозяин автомагазина так и подумал. «Могу дать вот этот», — он указал на один из мопедов. «Это Атала-мастер, у него все в порядке». Он выкатил мопед и предложил мне сесть на него, но я не знал, как он заводится. Не задавая лишних вопросов, хозяин показал, как включить мотор, быстро дал еще некоторые указания. «На велосипеде ездить умеешь? Тогда проблем не будет». Я поехал. Икры у меня тряслись. Каждые два метра я опускал ногу на землю, чтобы не потерять равновесие. Хозяин магазина наблюдал за мной. Когда я сумел преодолеть какое-то расстояние, за секунду до того, как я исчез за углом, он крикнул. «Надо заправиться! Там почти нет бензина!» Я понемногу привыкал к новой жизни в замке Сарацинов. У меня были рабочие смены, карты по ночам. А теперь я еще и атала мастер, чтобы разъезжать по окрестностям, когда мне хотелось. Так можно было жить, можно было бы. Но тут во дворе замка появился Берн, весь в черных тритонах, в испачканных илом брюках, словно переправился в брод через болото. Увидев его, я сильнее сжал ручки корзины, которую нёс в этот момент. Что ты тут делаешь? Спросил я и осторожно поставил корзину на землю. Мне хотелось обнять брата, но я ожидал, что он сделает это первый, а он не двинулся с места. «Я пришел освободить тебя. Возьми свои вещи и пойдем отсюда». «Пойдем? Куда пойдем?» «Я покажу. А сейчас поторопись». Тут пришел сеньор Натчи. Я объяснил ему, что это мой друг. Он подал Берну руку, и только я один заметил — с какой враждебностью Берн ее пожал. Надче взглянул на парковку. Там не было ни одной машины. Он спросил Берна. «Как ты сюда добрался?» «Пешком». «Пешком? Откуда?» «Из специали». Натча расхохотался, но когда до него дошло, что Берн не шутит, замолчал. «Теперь я понимаю, кто ты. Ты племянник Чезера и Флорианы». Они всегда описывали тебя как чудаковатого парня. «Да неужели?» — холодно, — произнес Берн. Начи настоял, чтобы Берн поужинал с нами. Это был единственный раз, когда мне довелось есть вместе с хозяином, хотя он все время говорил только с Берном. «Отведи этого парня в общежитие», — сказал он мне, вставая из-за стола. «Он не держится на ногах. А ты передай от меня привет Флориане и Чезаре». Когда в соседней комнате включили телевизор, Берн вскочил на ноги. Он собрал в салфетку хлеб и еду со своей тарелки, затем, молча, одними глазами, приказал мне сделать то же самое. Потом достал из холодильника две банки Кока-Колы и йогурт и спрятал их под толстовку. «Что ты делаешь?» «Я возьму только это. И еще вот это», добавил он, доставая упаковку яиц. «Так нельзя, Берн». «Никто не заметит, здесь полно всякой еды». Мы выскользнули из дома Натчи и пробрались в общежитие. Берн остановился на пороге и оглядел комнату. «Вот моя кровать», — сказал я, но Берна, похоже, это уже не интересовало. «Поторопись». «Я не могу вернуться на ферму, Чезаро ясно дал мне это понять. А мы туда и не собираемся». Он сделал шаг вперед. И чуть не упал на одно колено, но успел ухватиться за дверной косяк. Что с тобой? Ерунда, в спине кольнула. Надо посидеть. Но он не сел, а лег поперек двух кроватей. Лежал и глядел в потолок, дыша сквозь стиснутые зубы. Грудь под толстовкой вздымалась на несколько сантиметров вверх, и я заметил, как сильно он похудел. Потом он закрыл глаза и надолго замолчал. «Что случилось, Берн?» — спросил я, наконец. «Он уничтожил все мои книги». «Кто?» — Чезаре. «Показал, кто он на самом деле». Наступила пауза. Но я знал, что последует продолжение. Так и вышло. Однажды вечером он вошел в нашу комнату и вывалил все книги из шкафа на пол. Он кричал, «Ты больше не будешь позорить наш дом». Потом подобрал одну книгу и стал вырывать из нее страницы. Я не остановил его, я был словно загипнотизирован. Хотел увидеть, как далеко он зайдет. Он раздирал книги пополам, одну за другой. Но книги были не мои, а библиотечные, их надо было вернуть. Вспомнив об этом, я очнулся. Попытался вырвать книгу, которая в тот момент была у него в руках, но он не отдавал. Он говорил, «Я делаю это ради тебя, Берн». «Позволь Господу освободить тебя!» — дал мне пощечину. Потом какое-то время стоял с наполовину разодранной книгой в руке, ошеломленно глядя на меня, а затем, наконец, ушел. В уголке левого глаза у него выступила слеза. Я лег рядом с моим братом, наши головы были совсем близко. Когда он повернулся лицом ко мне и заговорил снова, я ощутил его терпкое дыхание. После того вечера мы не сказали друг другу ни слова. Я дал себе клятву больше никогда не говорить с ним. Мы с Берном молчали. Снаружи умирало солнце, и комната стала лазурной. В дороге он сидел позади, обхватив меня за пояс, и в какой-то момент приложил ухо к моему плечу. Потом вытянул руку и раскрыл ладонь, словно хотел остановить встречный поток воздуха. Пакет с остатками еды, которые я прихватил из ресторана, унесло ветром. Мне никогда еще не приходилось так долго вести мопед. Когда мы добрались до окрестностей Специале, у меня болели руки. «Сверни к морю», — сказал Берн. «Заедем в скала». «Сейчас весна, там никого нет. Заедем туда». Чтобы попасть к морю, надо было сначала проехать по холму, по кольцевой дороге вокруг Астуни. Взглянув на город, я так удивился, словно успел совсем его забыть. Я отпустил тормоз, и мы по инерции плавно спустились на берег моря. Там, где начинались кусты, мы остановили мопед и дальше пошли пешком. Тропинка была грязная, заросшая, и ее с трудом можно было различить, однако Берн продвигался по ней вполне уверенно. Он свернул к башне. приподнял кусок сетчатой ограды, пролез внутрь и зашагал по зарослям крапивы. Потом достал фонарик и его слабеньким лучом указал на нишу в стене башни. «Помнишь, как туда залезать?» Берн залез первым. Он был все такой же ловкий, как в те времена, когда у нас был домик на Тутовнике. «Давай сумку», — сказал он, добравшись до лестницы. Он посвятил мне фонариком, и я пробрался внутрь правда оцарапал колено о торчащий камень